Глава тринадцатая. Аид. Прислонившись к кованой ограде и сложив на груди руки, ковыряю носком ботинка свежий снег. Подняв глаза, угрюмо смотрю на горящие окна большого старомодного дома. Дом весь светится, даже чердак. Кое-где внутри видны разноцветные иллюминации. Всё это выглядит крайне мило и гостеприимно. Гостеприимно, как же. Просовываю руку в карман куртки и сгребаю холодное золото маленького ювелирного браслета. Толстая цепочка с бриллиантами и кулоном в виде прогнувшейся в спине чёрной кошки. Достаю вещицу, подбрасывая её в ладони, и снова смотрю на дом. Раздражённая и хмуро. Чувствую себя последним дебилом. Нервничаю, как полный придурок. Сраный Робин Гуд. Теперь в городе я покровитель малого бизнеса. Можно подумать, мне заняться больше нечем. Только дни напролёт выяснять, кто крышует территории. Но если я этого не сделаю, безмозглый Тинатин... Вляпается в историю быстрее, чем я успею сообразить, что происходит. Чёрт бы её побрал. Я бы поглядел, как запоёт маленькая пухлогубая ведьма. Расскажи я ей, кто крышует район с её несчастным киоском. Интеллигентный Самир по колено в долгах и дерьме. И если он приблизится к ней, я лишу его башки. Глажу пальцем гибкую кошку, расположив её по центру ладони. Сидящая у моих ног Гера начинает волноваться, порыкивая и мучаясь желанием встать на четыре лапы, предупреждая это действие, отрывисто и с угрозой бросаю. Сидеть. Она беспрекословно подчиняется команде, раскрыв пасть и свесив розовый язык. Хорошая девочка. Говорю, отталкиваясь от ограды и разворачиваясь на звук приближающихся автомобилей. Кладу браслет в задний карман джинсов, на всякий случай осматривая спокойную подсвеченную фонарями улицу. На противоположной стороне дороги перемещается кучка галдящих детей. В остальном всё тихо. Возле меня у тротуара тормозит кортеж из трёх машин. Марат выходит из средней, держа в руках здоровенный букет васильков. «Цветы?» Смотрю на брата с кислой миной. Он отвечает тем же, протягивая руку к моему питбулю. Гера приподнимается и подаётся вперёд, облизывая его ладонь и подставляя холку. «Сидеть», я сказал, гаркая на неё, чувствуя, как жжет карман проклятая вещица. «Чтоб она всё провалилась». Охрана занимает позиции, а мы идём к парадной двери по расчищенной дорожке, на которой пляшут отцветы украшающих крыльцов фонариков. Марат нажимает на звонок, а я сажусь на корточке и надеваю на Геру намордник, который болтался на моём локте. Потрепав её уши, велю, вставая. «Место. Охраняй». Дверь открывает Мира в коротком красном платье, странных полосатых колготках и не менее необычных ботинках с бубенцами. Терпеливо жду, пока они насмотрятся друг на друга И делаю шаг в сторону, когда букет улетает за порог прямо в снег. Наблюдая за его полётом, мрачнее ещё больше, тупо сокрушаясь о судьбе собственного подарка. «Какой злобный эльф!» Бормочу, входя в тёплый дом. Опустив подбородок, быстро осматриваюсь. Просторный холл с широкой, украшенной новогодними венками лестницей, ковёр на полу, наряженная ёлка в гостиной справа. Пахнет едой. Снимаю куртку, оставляю её на банкетке. Марат делает то же самое со своим пальто. Мира настроена вести себя как ведьма. Мелочно и недостойно мужчины, но меня самого малость радует то, что не мне одному здесь дают пинка под зад. Моя невестка уносится по коридору, веля идти за ней. Молча плетёмся следом. В этой домашней праздничной обстановке чувствую себя странно и неловко, будто влез в кукольный домик. Пять минут спустя мы с братом ошалело пялимся на его сына, сидящего в детской кроватке в серых ползунках. Он кряхтит, пытаясь встать на ноги, но ему вроде как рановато. Смотрим с Маратом друг на друга, улыбаясь. Потому что пацан, как две капли, похож на отца. Похож на нас, Джафаровых. Хаким Джафаров. Хаким Даур. Так его зовут. В груди очень странно щемит, особенно когда Марат берёт ребёнка на руки. Это его сын. Его продолжение. Первенец. Мальчик. Первый за долгие годы. Драгоценная жизнь которого стала возможной, потому что мы всё для этого сделали. Ювелирная работа. Ржуя в свой кулак. Мой брат горд. Вижу это. Большего на проявление эмоций я не знаю, но сейчас он офигенно горд. Наблюдаю за ними, почёсывая затылок, и напрягаюсь, когда он предлагает его мне. Держу малыша на вытянутых руках, боясь сделать больно, и в панике пихаю его Марату, потому что Хаким начинает хныкать. Мира разбрасывает словесное дерьмо, намекая на то, что мы тут нежеланные гости, поэтому я направляюсь к выходу. Положив руки в передние карманы джинсов, неторопливо и нагло изучаю обстановку, двигаясь по коридору и прислушиваясь ко всему. Впервые в жизни я собираюсь поухаживать за женщиной. Никогда не думал, что для этого, блядь, нужно морально подготовиться.